Глава 7 Люси, продолжая мурлыкать песенку, открыла чехол, молча посмотрела на вешалку, постояла пару мгновений и закричала так пронзительно, что у совы все перья встали дыбом. — Где пуговицы? Куда они делись? Потом белка начала метаться по прихожей, расшвыривая обувь на полу. Устроив настоящий беспорядок, Люси замерла посреди холла и пробормотала. «Может, я их в холодильник положила?» «Мне такое в голову не пришло бы. Правда, один раз я засунула в морозильник телефон. Почему я это сделала, не знаю», — прошептала Софи. Однако в портнихе пропадает великая актриса. Не всякая белка может так изобразить, что она пережила утром. «Люси!» — хозяйка дома вздрогнула. «Кто здесь?» Софи высунулась из шкафа. «Всего лишь я и Чинг. «Совсем забыла, что вы в прихожей», — смутилась Люси. «У меня получилось изобразить, что и как я делала сегодня утром?» Сова выбралась из шкафа. «Дорогая, это было гениальное представление. Изучу-ка я внимательно пол в прихожей. Может, неизвестный преступник следы оставил?» Софья начала разглядывать пол и бормотать. «Ну и ну! Щепки, иголки, камушки!» «Похоже, Люси в этом году пылесос не включала», — ухмыльнулся Чинг. «Когда какие следы появились, непонятно». «Может, улики в саду найдутся?» — предположила сова. Бельчонок, Портниха и Софи вышли из дома. Сова достала лупу. «Люси, у тебя не цветов?» «Ни кустов с ягодами нет, и плодовые деревья не растут!» — удивился Чинг. «В саду у белки повсюду голая земля или песок», — согласилась сова. «На почве любые следы видны прекрасно, но здесь их столько!» К Люси постоянно приходят клиенты, и дети ее тут носятся. «Вот не надо думать, что я ленивая!» «И поэтому не ухаживаю за садом», — сердито сказала Люси. «Целый день до ночи я шью всем обновки. Не ем, не пью, только заказы выполняю». «Сейчас ты булочку слопала», — напомнил Бельчонок. «Только потому, что Софи велела показать, что я утром делала», — пояснила Белка. «Получается, что ты две плюшки схомячила» заметил Бельчонок. «Одну, когда встала, вторую при нас». Люси уперла лапы в бока. «А какое твое дело? Сколько витушек с корицей я сгрызла? Если ты полагаешь, что я трачу много золотых монет на еду, то ошибаешься. Я экономная. Выпечку мне булочник кот Платон дарит. Ему очень нравятся фартуки, которые я для него шью. Каждое утро получают десять. Витушек с корицей, — подпрыгнул Чинк. Нет, — возразила Люси, — пять с корицей и столько же с маком. Могла бы и меня угостить, — укорил бельчонок хозяйку дома. Так я представила, что вас здесь нет, — отбила его атаку Люси. София велела не замечать ни ее, ни тебя. В тот момент, когда ты лопала плюшку, могла бы и забыть о том, что говорила София, занул Чинк, и угостить нас, а потом опять сделать вид, что нас нет.